Глава 65. Попея расторгла свой брак быстро, просто потому, что никто не был против. Атон получил назначение в Португалию, все прошло гладко и без лишнего шума. Атон явился в Сенат, чтобы выступить с формальной прощальной речью, но я предпочел не присутствовать. Октавия, в свою очередь, была сослана на пандатерию, но перед этим ей пришлось пройти через устроенный Тигелином жесткий допрос – в процессе которого в подробностях описывалась ее развратная связь с любовником. Кульминацией допроса стали слова служанки Октавии, которая заявила, что интимные места ее госпожи чище, чем род Тигелина. Он потом в свое оправдание говорил, что вынужден был задавать все эти вопросы, потому что ответы на них надо было зафиксировать на бумаге. Впоследствии, когда я набросился на него с обвинениями, он заверил меня, что постарается максимально облегчить Октавии жизнь в изгнании, а именно, будет дважды в неделю присылать ей еду, включая всяческие деликатесы. Предоставит мягкие диваны и крепкие столы, а также книги и столько ламп и факелов, сколько она сочтет нужным». Стеречь ее будут специально отобранные стражники, достаточно образованные, чтобы с ними можно было побеседовать как о поэзии, так и об истории. «Лучше им воздержаться от бесед об истории», — сказал я. «У острова, в том, что касается женщин из императорских семей, она довольно мрачная». На пандатерию была сослана дочь Октавиана Августа Юлия-старшая, как и ее внучка Левила а Тиберий сослал на пандатерию Агрипину старшую Я очень надеялся, что предоставленные блага как-то скрасят существование Октавии. С другой стороны, длительной необходимости в этом могло и не возникнуть, так как я планировал вернуть ее после того, как шумиха вокруг нашего развода утихнет. Август ведь позволил Юлии вернуться. У людей короткая память, надо просто выждать какое-то время». Теперь же я был свободен и мог подумать о свадьбе. Отдав необходимые распоряжения, я вернулся к Попее и провел с ней несколько недель, но перед отъездом завершил дело, для которого требовалась моя печать. Уже давно пришло время проводить в Британии более мягкую политику, и я заменил генерала Паулина на консула Турпелиана. Властные полномочия на время своего отсутствия передал Тигелину и Фению Руфу. «В Риме, благодаря мне, народ всем доволен», — сказал я. «С мелкими проблемами вы и сами справитесь. А случится что-то серьезное, посылайте ко мне самого быстрого гонца». Но я надеялся, что они обойдутся и без меня. Возвращаясь в Помпеи, никакой тревоги, как на пути в Рим, я не испытывал. Наступила весна, моим вниманием владели не гробницы вдоль дороги, а роскошные виллы. Свежая зелень листвы, звонкое пение птиц, белые россыпи полевых цветов на ярко-зеленых лугах – все символизировало начало моей новой жизни. До того, постоянно ускользающее счастье, наконец, будет моим. Когда я подъезжал к широким воротам виллы, мне навстречу выбежала Попея. Я соскочил с лошади и обнял ее. Как-то узнала, что я уже здесь. Почувствовала. Я не сомневалась, что ты именно сегодня приедешь. В какой-то момент у меня даже голова слегка закружилась. Уткнувшись лицом в блестящие густые волосы Попеи, я вдохнул их слабый мускусный запах. Потом чуть приподнял одну прядь, и она засияла на солнце, переливаясь всеми цветами янтаря, от золотистого до красно-коричневого. «Я посвящу твоим волосам поэму. Они настоящий янтарь. И мы, взявшись за руки, пошли к портику с высокими колоннами. «Янтарь. Я тебе говорил, что пришли новости от агентов, отправленных в Балтию на поиски месторождений янтаря. И одно очень крупное они сумели найти, так что скоро Рим утонет в янтаре». Я был очень доволен. «Надеюсь, не в буквальном смысле», — заметила Папея. «О, я планирую украшать янтарем щиты и сети гладиаторов». Это помимо всего прочего. Раз уж у янтаря цвет твоих волос, я никогда не смогу им присытиться. Парадная комната Виллы была мне хорошо знакома, хотя я все еще чувствовал себя гостем, но теперь, освещенная весенним солнцем, она дарила новые приятные ощущения, тепло и свободу. Где мы поженимся? Не в черной комнате, это было бы слишком символично. Попея рассмеялась. Я подумала, будет неплохо все устроить во внутреннем саду. Цветы на фресках никогда не увидают, но там уже расцвели живые, и они чудесны. Мы стояли во внутреннем саду. Пригревало солнце, легкий бриз покачивал растущие вдоль стены лилии. Голова Попеи была покрыта вуалию традиционного огненно-оранжевого цвета и украшена венком из посвященных Юноне и Венере полевых цветов, которое она сама собрала на рассвете. В качестве свидетелей были приглашены ее родственники из Помпеев. Они тихо наблюдали, как мы, стоя перед жрецом из храма Юпитера и взявшись за руки, повторяли слова брачного обета «Где ты, Гай, там я, Гайя». Я надел на палец Попеи свадебное кольцо из лидийского золота с гравировкой в виде двух сомкнутых рук. После этого жрец повернулся к свадебному алтарю, на котором мы, когда устанавливали его возле одной из стен сада, оставили подношению Юпитеру медовый пирог. Жрец разломил пирог и дал нам с Попеей по кусочку, которые мы тут же съели. На этом ритуал завершился. Мы с Попеей стали мужем и женой. У нее не было матери, которая одела бы ее перед свадьбой, и отца, который накануне накормил бы ее традиционным ужином, как не было и свадебной процессии, и сопроводившей бы ее от дома отца к моему дому. Вместо этого Папея провела меня и гостей в свою комнату, где нас ожидал ужин. Там она смешалась с гостями, благодарила, что они пришли на нашу свадьбу, и обещала вскоре нанести ответный визит. Папея так грациозно двигалась, что я просто не мог отвести от нее взгляд. В наступающих сумерках она была похожа на парящий в воздухе и светящийся опал. Наступила ночь. Теперь гости должны были сопроводить нас в спальню. Это была версия традиционной процессии от дома к дому. Они шли за нами, и один из гостей нес факел из боярышника. Я остановился перед входом в спальню и медленно открыл дверь, заглянул внутрь. Обстановка в спальне кардинально изменилась. На месте старой кровати стояла новая. Все было новым. Я поднял Попею на руки и перенес через порог. За нами столпились гости. Один из них с факелом вышел вперед и разжег огонь в очаге, хотя погода стояла теплая, и в обогреве мы не нуждались. Мы одновременно посмотрели на устланную шелком и заваленную подушками кровать, потом снова на гостей. «Доброй ночи», — коротко сказал я и указал на выход. Я еле дождался, когда последний выйдет из комнаты и закрыл за ним дверь. Повернулся к Попеи. «Ну вот и все. Теперь ты принадлежишь мне. Навеки. Мы принадлежим друг другу», — поправила она. «Навеки. В следующие несколько дней мы наслаждались нашей новой жизнью. Ни у нее, ни у меня не было семьи, но мы могли создать новую. Могли завести детей». Могли избежать ужасов, которые преследовали и мой, и ее род. Мы никогда не бросим наших детей и оставим им наследие, которым они смогут гордиться. Однажды ночью после таких разговоров мы лежали на теплой постели и вдыхали проникающие в спальню запахи сосны. А ты бы кого хотел? Сонным голосом спросила Попея. Мальчика или девочку? Почему я должен выбирать? Разве у нас не могут быть и сын, и дочь? «Не в этот раз», — ответила Попея, — «это не двойняшки». «Я резко сел». «Что ты хочешь этим сказать?» Попея хихикнула, прикрыв губы ладонью. «Я пытаюсь сказать, что беременна», — объяснила она, и прежде чем я успел раскрыть рот, добавила. «Я знаю уже какое-то время, но не хотела тебе говорить, пока не пойму, что ты хочешь на мне жениться без всякого на то понуждения, вроде беременности невесты. «Но я...» «Ты должна была мне сказать...» «Иногда лучше подождать и убедиться, что ничто не сорвется». Теперь Попея тоже села. «И твой развод с Октавией был очень непростым. Я не хотела нагружать тебя еще и этим». «Но так у меня было бы больше счастливых дней», вздохнул я. Это мой тебе свадебный подарок, лучше любого кольца с грабировкой или серебряной посуды. Да-да, это бесценный подарок. Я стану отцом. Сын или дочь. Если сын, то наследник. Если дочь, то прекрасная, как мать. Так я и сказал Папеи, с нежностью взяв ее лицо в ладони. — Я хочу, чтобы у нас с тобой была долгая жизнь, — сказала она. Много сыновей и дочерей. Но в то же время я много молилась, чтобы боги позволили мне умереть, прежде чем я потеряю свою красоту, а это противоречит моему первому желанию. «Ты никогда не потеряешь свою красоту», — сказал я. «Обещаю, для меня ты всегда будешь прекрасна». «Да», — отозвалась Попея. «Но другие будут видеть меня иначе не так, как ты». Нам дела нет до других. Пусть видят, что хотят. О, я слишком счастлив, чтобы думать о чем-то кроме нас и нашего будущего ребенка».